Глава вторая. Мания стройности. Анорексия. В нашем мозге существует около трех десятков комплексов нервных центров, связанных с той или иной биологической потребностью. Это то, что эволюция выдает каждому человеку в одинаковом количестве. А вот активность нейросетей, отвечающих за функционирование центров потребностей, Установлено с разной интенсивностью Кто-то из нас более любопытен И предпочтет провести вечер за документалкой про китов, например У кого-то нужда в новых познаниях невелика Но тело просит физической активности Ни дня без тренировки Один слишком тревожится в незнакомой обстановке А другой всегда спокоен, как удав С едой дела обстоят ровно так же Центры пищевой активности, аппетита, индивидуально настроены у каждого из нас. Ключевая область, связанная с голодом и насыщением, находится в гипоталамусе. В первой главе уже упоминались его латеральное и вентромедиальное ядра. Кроме того, в глубине височных долей расположены миндалины, парные структуры, относящиеся к базальным ганглиям, Миндалины функционируют как ограничивающие структуры. Словно бдительные стражи, они следят, чтобы мы не сорвались в маниакальное употребление пищи. Большую роль играют также центры вкуса и их связи с гипоталамусом и миндалиной. Настройка этой системы весьма непроста и начинается еще в процессе вынашивания матерью ребенка в эмбриогенезе. Активность центров пищевой потребности индивидуально у каждого человека и зависит от генов, гормонального фона, сигналов из внутренней и внешней среды, а также автобиографии пре – пре- и постнатальной. Скажем, будущая мама во время беременности посчитала, что слишком уж быстро набирает вес и села на серьезную ограничительную диету – гречка, кефир и кабачки. В этом случае ребенок, скорее всего, появится на свет с более высоким уровнем аппетита. Его мозг еще до рождения узнает, с пищей могут быть перебои, поэтому надо наедаться до отвала, когда есть такая возможность. А то вдруг бац, и снова только гречка» нейросети, связанные с питанием, начинают функционировать еще в середине беременности. Поэтому даже если ребенок рождается недоношенным, его пищевое поведение обычно реализуется успешно, ведь это одна из важнейших физиологических программ – заморить червячка. Без еды нам не выжить. Это и энергия для младенца, и строительные материалы для роста и деления клеток. А еще – Положительные эмоции для обучения добывательным навыкам, ведь эмоции – это не только субъективные переживания. На их фоне кора больших полушарий учится более эффективно выстраивать поведение, в том числе запоминать надежные источники пищи. Поэтому многое в жизни как отдельного человека, так и общества в целом крутится вокруг стола. «Нет еды, нет ожирения?» Вопреки надеждам и чаяниям, длительное голодание не влияет на вес и стройность в той мере, в какой ожидают сами худеющие. Неделя на воде и морально-волевых качествах не сделает из вас ни хрупкотелую телую модель, ни одухотворенного йога из Непала. Голодание в первую очередь негативно воздействует на психику человека – притупляет эмоции и чувства, сказывается на памяти и мыслительных процессах. Если практиковать подобное долго, развивается апатия. Поведение может стать агрессивным, и даже порой возникают галлюцинации, как у Льва Алекса из мультфильма «Мадагаскар». Помните, как он с голодухи на месте лучшего друга видел перед собой сочный стейк? «Общедоступная медицина» не одобряет серьезное голодание в виде инструмента похудения, причем ни один из его вариантов – строгий пост на воде или голодание с отказом и от жидкости. Да-да, питаться в таком случае предлагается буквально воздухом. Интервальное голодание тоже рассматривается скорее как способ сокращения калорий, а не как отказ от пищи вовсе. Тем более часто оно сопровождается набегами на холодильник и поглощением всего подряд, что попало под руку, от пельмешек до печенек, в разрешенные часы. Конечно, кажется, что благодаря голоданию можно сбросить вес. И это поддается логике. Раз не ешь, значит тело попытается выжить на запасах и истощить жировую прослойку. Но организм, долгое время не получая питательных веществ, почти наверняка устроит подлянку и существенно замедлит метаболизм, пытаясь сохранить имеющиеся в теле ресурсы. Оно ни за что не отдаст ничего из своих запасов и вес, соответственно, не уйдет. Кроме того, долгая строгая диета или голодовка могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем сбои работы ЖКТ, потерю мышечной массы, снижение иммунитета, общее нарушение обмена веществ из-за дефицита витаминов и минералов. В Андах в 1972 году произошла страшная авиакатастрофа. Разбился самолет с уругвайскими регбистами. Некоторые из пассажиров выжили. Они оказались запертыми высоко в горах, отрезанными от остального мира на долгие 72 дня. Организм, конечно же, требовал еды, но что можно найти в заснеженных Андах? Спортсмены сперва питались тем, что у них оставалось из бортовых запасов — орешками, сыром и вином, а когда те закончились, пробовали на зуб все — от кожаных сумок до обивки кресел. Но это не еда. В итоге потерпевшие крушение выжили, прибегая к вынужденному каннибализму. Им пришлось употреблять в пищу замороженные тела погибших. Что они чувствовали до конца жизни и представить трудно. Когда рыгбистов спасли, выяснилось, что каждый из них потерял всего от 10 до двадцати процентов от своего исходного веса. В среднем по 9-14 килограммов за более чем два месяца серьезного голодания, да еще и на холоде. Большая часть утраченной массы приходилась на мышцы, что напрямую противоречит правилам здорового похудения. История жуткая, но показательная. Эффективность экстремального голодания стремится к минимуму. Итак, Резкий отказ от пищи не поможет, а только навредит. А что, если очень сильно сократить рацион? Представьте, что в приливе мотивации изменить свою жизнь вы стали потреблять калорий на 25% меньше. Отличная идея. И теперь вы вполне логично полагаете, что внутрь организма в кровь, Попадет тоже на 25% веществ меньше, но все немного сложнее. Если вы ели достаточно много, с небольшим избытком, пусть будет 2400 килокалорий в сутки, то ваш желудочно-кишечный тракт переваривал и всасывал питательные вещества вовсе не на 100%, а, скажем, на 80%. Много энергии и полезных молекул попросту терялось и проходило ЖКТ насквозь. Живи вы на заре цивилизации, все это великолепие доставалось бы, если вспомнить африканское происхождение человечества, жукам с корабеем. Впрочем, им на радость. Если же уменьшить традиционно указанные 25%, до 1800 килокалорий в сутки, Эффективность извлечения полезных веществ из еды заметно вырастет, например, до 95%. То есть в первом случае в кровь попало 2400 умножить на 0,8 равно 1920 килокалорий в сутки. Во втором случае 1800 умножить на 95 сотых равно 1710 килокалорий в сутки. Итого, общее снижение поступления калорий составит неожидаемые 25%, а лишь 11%. Желудок и кишечник можно понять. Эти ребята – те еще передовики производства. «Еды меньше, значит, нужно работать эффективнее и безотходнее». Снижение количества потребляемой пищи и снижение итогового поступления калорий внутрь нашего тела не связаны линейно. Кстати, ремарка. В биологии, физиологии, медицине, ЖКТ и его полости рассматривают не как внутреннюю среду организма, а как продолжение внешней среды. Морфей на страже стройности. При этом на похудение серьезно влияют процессы, на первый взгляд, не связанные с потерей веса напрямую. В первую очередь это сон. Человек действительно теряет массу во сне благодаря сохранению базового обмена веществ, термогенезу, поддержанию постоянной высокой температуры тела, А это деятельность митохондрий на клеточном уровне. Во сне продолжают работать сердце, легкие, многие внутренние органы. Иначе мы бы просто не дожили до утра. Незначительно падает активность почек. Ведь очищение крови нельзя прекращать ни на минуту. Да и энергопотребление мозга снижается минимально, даже периодически увеличиваясь на фазе парадоксального сна. Получается, что пока мы спим, наше трудолюбивое тело продолжает работать, а это означает расход энергии. Особую роль в таком фоновом режиме отводят действию гормона соматотропина, который выделяется гипофизом. В организме ребенка и подростка он отвечает за общее удлинение костей. От него во многом зависит конечный рост человека. У взрослых людей становится одним из важнейших анаболических, управляющих затратами энергии, гормонов, наряду с тироксинами, адреналином. Саматотропин во многом конкурирует с инсулином в отношении запасания энергии. Одним из эффектов инсулина, как известно, является отложение глюкозы в печени в форме крахмалоподобного полимера гликогена. Саматотропин мешает этому, активируя обмен в мышечных тканях, способствуя их восстановлению после физической нагрузки. А еще он тормозит активность адипоцитов и в итоге смещает баланс между жировой тканью и мышцами, В сторону последних. Выделение соматотропина у нас в организме усиливается каждые 3-5 часов. Причем самый мощный пик наблюдается примерно через 1-2 часа после засыпания. И это еще один повод серьезно относиться к сну. Предлагаю слушателям провести эксперимент. Встаньте на весы перед тем, как ложиться спать и сразу после пробуждения. Результат наверняка вас удивит и докажет, что сон – важный фактор здорового снижения веса. Впрочем, оговорюсь, что основной вес, теряемый во сне, связан вовсе не с жирами, белками и углеводами. Все-таки это не тренировка. Причина – в испарении воды через органы дыхания и потоотделения. Ну и с мочой, конечно, уходит немало. Недостаток сна ожидаемо ввергает нас в состояние стресса, а это прямой путь к перееданию из-за потери волевого контроля и для компенсации негативных эмоций. Человек не выспался, на всех ворчит и со всеми ругается, и чтобы хоть как-то себе помочь, заедает дурацкий день плиткой шоколада, а то и двумя. Привет, прибавка в весе. Так что сон Важен для контроля веса еще и по этой причине. Когда мы выспались, нам проще отказать себе в излишествах. Момент насыщения. Если мы рассматриваем нормальное функционирование организма, то текущий, быстрый, как говорят физиологи, фазический баланс между чувством голода и насыщения – Поддерживается с помощью внутренних сигналов о количестве глюкозы и инсулина в крови, информация от рецепторов растяжения желудка, синтеза гормонов ЖКТ. Глюкоза – главный источник энергии, в которой так нуждаются нервные клетки, и нейроны постоянно берут ее из циркулирующей крови. Наш мозг жаден до этого сладенького, и, будь его воля, все бы присвоил на свои нужды. Кстати, именно поэтому в периоды напряженной интеллектуальной деятельности, например, при подготовке к экзамену, рука сама тянется то за конфетой, то за газировкой. Во время еды глюкоза поступает в кровь немгновенно. Принято говорить про 15-20 минут с начала трапезы по истечении которых на смену голоду приходит насыщение. Но это время может серьезно отличаться у разных людей. Кто-то чувствует, что желудок наполнился уже через 5-10 минут, а кто-то только через полчаса-час. Важно понимать именно свой временной интервал, хотя бы примерно, и не переедать в рамках соответствующего промежутка времени. Если вы знаете, что ваш организм сообщает «я наелся» только через сорок минут, не спешите бежать за добавкой, когда расправились с обедом за двадцать и все еще голодны. Дайте себе время. И, конечно, скорость появления сытости, а потом и голода, зависит от того, что именно мы съели». Сладкое дает резкий скачок к насыщению, но он довольно кратковременный. Крахмалистая же еда, да еще и обогащенная пищевыми волокнами, дает эффект более плавный и длительный. То есть кусок торта придаст сил на спринт, но если вам нужно пробежать марафон, лучше выбрать ризотто с зеленой фасолью. Центры голода и насыщения вполне могут ломаться – о чем мы уже говорили в предыдущей главе. Но помимо микроинсультов, приводящих к развитию неконтролируемого голода и как следствие резкому набору веса, случается и обратная ситуация. У серьезно недоношенных детей 5-6 месяцев гипоталамические центры могут быть не до конца сформированы. Такой ребенок не плачет от голода, потому что не знает, что это за чувство, Но в этом случае выручают более древние рефлекторные механизмы. Когда малышу с несформированным центром голода в рот попадает еда, он все равно будет ее глотать, выделять слюну и желудочный сок. Эволюция весьма серьезно подошла к тому, чтобы мы питались как положено, даже если не сформировались нужные мозговые центры. У нее есть план Б. Только одного она не учла, что человек обладает силой воли, и это функция высших центров речи и мышления в коре больших полушарий. Ограничение макрокомпонентов питания В случае принудительного похудения наша сила воли способна преодолеть как сигналы гипоталамуса, так и рефлекторные программы. У тех, кто худеет за счет серьезных пищевых ограничений, первыми под удар часто попадают именно углеводы. Принято исключать моно- и дисахариды – все, что имеет сладкий вкус и называется быстрыми углеводами. Но практически полный отказ от этих макроэлементов нередко приводит к нарушениям обмена веществ. Особенно, если взамен налегать на белки с их высоким содержанием азота. Цельнозерновой хлеб, крупы, рис, картофель и, конечно же, овощи в разумном количестве очень нужны нашему организму. Второй враг худобы – это жиры. Часто их тоже резко ограничивают для успешного сбрасывания веса, забывая о том, что именно из жиров строятся клеточные мембраны. Важно, чтобы в организм поступали полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые составляющие пищи, которые человеческий организм не может воспроизводить самостоятельно. Растительные масла, рыба, оливки и авокадо, орехи и тыквенные семечки весьма полезны и нужны. Опять же в умеренном количестве. Да что говорить, еще люди древности знали, что все в этом мире либо яд, либо лекарство, в зависимости от дозировки. К счастью, в диетах редко исключаются белки, главный строительный материал нашего тела. В желудке и кишечнике белки постепенно распадаются на фрагменты, пептиды, а потом и на аминокислоты, которые всасываются в кровь. И уже дальше, в процессе обмена веществ, каждая клетка организма из 20 аминокислот, необходимых для синтеза собственных белков, забирает те, которые ей актуальны. 12 заменимых аминокислот наши клетки могут в той или иной степени образовывать самостоятельно, но оставшиеся 8 незаменимы. Они должны непременно поступать с пищей. В нервной системе из аминокислоты под названием триптофан вырабатывается серотонин, нейромедиатор и гормон, помогающий нам справляться с негативными эмоциями. Из тирозина создаются адреналиноподобные молекулы, из гистидина – гистамин. Получается, что аминокислоты используются не только в работе «рибосом», сборки белков по командам ДНК, но и для синтеза регуляторных молекул, гормонов и нейромедиаторов. Так что и от белков отказываться совершенно нельзя. Мясо, бобовые, творог и бульоны буквально позволяют нашим клеткам выстраивать наше хорошее настроение и состояние тела. При отказе от какой-либо группы макроэлементов, углеводов, жиров или белков, биохимические процессы в клетках организма могут ломаться в большей или меньшей степени. В стремлении убавить сантиметры в талии мы часто сами себе вредим, ведь эти поломки преимущественно следствие расстройств пищевого поведения. И к таким результатам приводит не борьба с реальным лишним весом, А попытки похудеть у тех людей, которые и без дополнительных диет довольно стройные с нормальным соотношением массы и роста. Посудите сами, нужно ли девушке 25 лет с ростом 165 сантиметров и весом 55 килограммов садиться на диету? Объективно нет. У нее и так все хорошо. Но ей кажется иначе ведь у ее любимой блогерши вес 45 килограммов, и та постоянно пропагандирует те или иные ограничения в питании. Мания стройности На возникновение избыточного стремления похудеть и мании стройности влияют многие внешние социальные факторы. Неуемное желание избавиться от лишних килограммов вполне может быть признаком низкой самооценки, когда внешность становится способом самоутвердиться в обществе. Правда, в этом случае идеал, скорее всего, недостижим, ведь работать здесь нужно не с фигурой, а непосредственно с самооценкой, как в той истории с курицей и яйцом, что первично. Воображаемый целлюлит у десятиклассницы – или то, что негодяи-мальчишки в школе дразнят всех девочек коровами. Неконтролируемое стремление сбросить вес также может быть связано с подражанием, желанием походить на кого-то, кто кажется идеальным не только с точки зрения фигуры, но и в целом по жизни. Блогеры худого телосложения, рассказывающие об успешном успехе и показывающие свои завтраки где-нибудь на Бали, и ужины в мишленовских ресторанах влияют на умы многих. В этом случае люди обычно думают, что как только похудеют, у них сложится и все остальное. Личная жизнь пойдет в гору, а карьера закрутится так, что сама подхватит и унесет к теплым морям и такой же жизни в стиле люкс. Быть может, я несколько утрирую, но подобным влиянием поддаться очень легко. Психотравма тоже вполне может выступать одной из ярких причин навязчивого желания похудеть. Представьте состояние девочки-подростка, которой мама, самый близкий человек, изо дня в день с укором говорит: "А ты поправилась. Может, хватит налегать на пирожки? Вон уже в платье не влезаешь". Еще и соседки шепчет. «Ой, а моя-то вон как округлилась! Уж и не знаю, что делать!» Хотя ребенок на самом деле просто растет и приобретает взрослую фигуру. В современности, правда, тема похудения, связанная именно с низкой самооценкой и желанием походить на идеал, становится все менее актуальной. Излишне худые модели, чьи руки и ноги больше напоминают веточки, в модном бизнесе уступают место девушкам и юношам с более присущей обыкновенному человеку фигурой. Повсеместно наблюдается переход к популяризации темы разумного бодипозитива. Бодипозитив — это прежде всего взгляд на мир, позволяющий комфортно ощущать себя в собственном теле и воспринимать тела других людей без оценки, критики или сравнения. Ровно такими, какие они есть, прекрасными в своем разнообразии и даже несовершенстве, общественное движение адептов бодипозитива направлено на защиту прав людей с любыми телами, в том числе с особенностями, которые раньше считались недостатками. Лишний вес, шрамы, обилие татуировок – инвалидизация, витилиго, альбинизм и тому подобное. Расстройство пищевого поведения В более серьезных случаях, связанных с похудением и приводящих к нешуточным проблемам со здоровьем, речь идет уже не о каких-то социальных факторах и личных желаниях человека, пусть и не всегда объяснимых, а о расстройствах пищевого поведения или сокращенно рпп рпп это комплекс поведенческих синдромов связанных с процессами питания и это не просто назло всему свету питаться листиками салата серьезные нарушения пищевого поведения относят к группе психических заболеваний по классификации мкб международного статистического классификатора болезней У этой группы заболеваний есть отдельный номер – F50. Нервная анорексия имеет код F50.0, а нервная булимия – F50.2. Расстройства пищевого поведения часто являются реакцией на дистресс – состояние, в котором человек не может адаптироваться к хроническому стрессу. Организм попросту не справляется с напряжением. Дистресс кого-то приводит к нездоровому набору лишних килограммов, а кого-то, наоборот, к резкому снижению массы тела. При этом реальный лишний вес как причина психологических нарушений не вызывает РПП. Проблемы, связанные с избытком килограммов, обычно относят к другим группам психологических нарушений – например, смешанной тревожной и депрессивной симптоматики. Предпосылок расстройств пищевого поведения, помимо упомянутых ранее социальных, существует множество, как бы не хотелось противоположного. Это физиологические и генетические причины, связанные с дисбалансом на уровне гормонов и нейромедиаторов, например, нарушение обратного захвата серотонина. Стресс – острый и хронический, тяжелые потери и травмы, аффективные расстройства, связанные с неконтролируемым эмоциональным состоянием. Все эти события и факторы, и уж подавно их сочетание, могут привести к РПП. Скажем, если у человека от природы низкий синтез серотонина, который подавляет негативные переживания, и он попадает в ситуацию длящегося неделями сильного стресса, изобилующую этим самым негативом, для психики это представляет нешуточную угрозу. Негативные пищевые привычки могут развиваться и на почве убеждений и жизненных принципов, которые в детстве закладывают нам родители и учителя, сами порой не ведая, что творят, рекламой, примерами для подражания от литературных героев до реальных людей, селебрити и прочих добившихся успеха в той или иной сфере. Пищевая осторожность и существующий негативный опыт питания тоже способны повлечь за собой нарушение нормального отношения к пище. Причем этот опыт может быть как физическим, например, сильное отравление, так и психологическим, от насильного принуждения к еде. Пока не даешь кашу, из-за стола не выйдешь, только в более ультимативной форме, на грани психологического насилия. В подобных ситуациях, кстати, с одинаковой вероятностью может развиваться склонность как к перееданию – Так и к анорексии. Каждый мозг по-разному реагирует на одни и те же внешние факторы. Один из самых впечатляющих примеров пищевой осторожности является нам древнегреческий философ и математик Пифагор. Он категорически не рекомендовал употреблять в пищу любые бобы, даже прикасаться к ним, находиться рядом и дышать их ароматом. Объяснял он это тем, что бобы на самом-то деле являются ближайшими родственниками людей, возникшими из той же субстанции, что и мы. А все потому, что разжеванные горох и фасоль пахнут, как считал Пифагор, кровью. В наши дни древнему философу, скорее всего, как минимум, рекомендовали бы визит другой к психотерапевту. На самом же деле то, что он принимал за запах крови, Был, конечно, запах белка. Его ведь так много в бобовых растениях. У Пифагора, судя по всему, была аллергия на бобы. Сегодня самый известный аллерген из этой группы — арахис. Так что, если у вас нет непереносимости, ешьте, прикасайтесь и нюхайте бобы сколько угодно. Их белок весьма полезен для здоровья. МКБ выделяет более 10 видов расстройств пищевого поведения, среди которых есть и диагнозы, связанные с манией стройности. Нервная анорексия, нервная булемия, психогенная рвота. Нервная анорексия расстройство пищевого поведения, которое характеризуется заметно недостаточным весом тела. Более того, Человек специально и сознательно этого добивается. Особенность болезни заключается именно в том, что снижение массы тела – это следствие преднамеренного поведения пациента. Он сам зацикливается на том, чтобы постоянно сбрасывать еще и еще, и не дай Бог набрать хоть 100 граммов. То есть он принимается за условно-контролируемое похудение, даже если никогда не испытывал проблем с лишним весом. Патологическое желание похудеть в любом случае сопровождается страхом перед ожирением. И даже если пациент уже весит как канарейка и падает в голодные обмороки. Чаще всего это расстройство встречается у девушек, и признается многими специалистами как одна из форм самоповреждения. Для этого явления есть более массовое слово «self-harm» — осознанное нанесение вреда своему телу без суицидальных целей — прижигание кожи, порезы, вырывание волос, употребление токсических веществ и прочие действия, несущие вред организму. Человек не намеревается вскрывать вены, чтобы свести счеты с жизнью, но вполне может в кровь изрезать себе руки лезвием. self наблюдается при многих расстройствах психики. В качестве вспомогательного инструмента для диагностики анорексии применяют тест отношения к приему пищи, он так и называется, если искать в интернете, разработанный в 1979 году. Он состоит из более чем 30 пунктов утверждений с вариантами ответа «никогда», «редко», «иногда», «довольно часто», «как правило» или «всегда». Например, меня пугает мысль о том, что я располнею. Я нахожу, что озабочена мыслями о еде. Окружающие считают меня слишком худой. Нетрудно догадаться, что для тех, у кого ответы часто оказываются близки к варианту «всегда», существует высокая вероятность расстройства пищевого поведения. Можете ради интереса пройти этот тест, а я буду надеяться, что у вас все в порядке. Несмотря на то, что в обществе бытует стереотип, будто любые нарушения пищевого поведения – это проблема исключительно психологического характера, Анорексия может приводить и усиливаться по механизму обратной связи к вполне реальным физическим патологиям. Вот некоторые из них. Заболевания сердечно-сосудистой системы, например, сердечная аритмия, связаны с недостатком минеральных веществ, в частности, калия и магния, а также нарушениями баланса электролитов, натрия, хлора, кальция и фосфатов, Проблемы с кожей и волосами, ухудшение структуры ногтей, вызванные недостатком белков и витаминов группы В, проблемы с работой пищеварительной системы, боли в желудке, постоянные запоры или тошнота, камни в желчном пузыре, прямые последствия голодания. Проблемы с эндокринной системой, замедление обмена веществ, нарушение сна, снижение либидо, и невозможность зачать ребенка. Это также связано с отсутствием необходимых для нормального функционирования организма веществ. Частые переломы костей, нарушение работы почек, сбои в работе иммунитета и даже уменьшение массы мозга. Нервная булимия – расстройство пищевого поведения, связанное одновременно с неконтролируемым перееданием – и чрезмерным контролем за массой тела. Связь этих двух, казалось бы, взаимоисключающих факторов — человек ест многим больше положенного, при этом пребывая в страхе набрать вес — приводит его к поиску опасных мер, уменьшающих влияние всего съеденного на организм. Самый распространенный бытовой способ в этом случае — принудительная рвота». Страдающий нервной булимией после плотного и даже вкусного обеда не оставляет пищу перевариваться там, где ей положено, а вынуждает организм избавиться от всего съеденного. Изначально нервная булимия считалась симптомом нервной анорексии, и только в 1979 году заговорили о критериях, выделяющих это нарушение как самостоятельное расстройства. Скрининг болезни проводится с помощью того же теста отношения к приему пищи. Современные медики при подозрении на булимию также проводят комплексное обследование пациента. Исследование почек, потому что при булимии человек часто злоупотребляет слабительными или мочегонными препаратами. Исследование состояния зубов ведь на них может негативно влиять желудочная среда. Там у нас, как-никак, соляная кислота, которая регулярно недостается положенного. Проверка на гипокалиемию, снижение концентрации калия в крови и моче. Психогенная рвота выделяется как особый диагноз, поскольку может не только сопровождать нервную булемию, но и проявляться при диссоциативных расстройствах, нарушениях сознания, памяти или при ипохондрии, страхе чем-либо заболеть, в том числе из-за употребляемой еды. Снова вспомним мультфильм «Мадагаскар» и жирафа Мелмана, который постоянно опасался инфекций, вывихов, колик и всех на свете недугов. А вдруг в пище сплошные патогены? Анорексия и булимия похожи между собой куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Это прежде всего излишняя озабоченность проблемами веса, вопросами внешнего вида, фигуры и еды в целом. Переедание и анорексию связывает также неинформированность людей. Пациенты не всегда имеют лишний вес, но глубоко убеждены, что весы показывают им вопиющие цифры. Среди расстройств пищевого поведения выделяют и другие диагнозы, которые могут быть напрямую или косвенно связаны с желанием похудеть. Аллатриофагия ⁇ поедание несъедобных предметов и веществ ⁇ глины, волос, скрепок, пластика и тому подобное. Оно вызывается непреодолимым желанием, как ощутить их вкус так и сократить число потребляемых калорий. При анорексии, например, человек может есть вату. Сложно спорить с тем, что она низкокалорийна, конечно. Диабулемия – диагноз, свойственный людям с диабетом первого типа, из-за которого пациенты вводят себе заведомо уменьшенную дозу инсулина для похудения или вовсе прекращают его использовать с той же целью. Дранкорексия – Отказ от нормальной еды в пользу употребления алкоголя ради похудения Ведь в пиве полно витаминов и питательных веществ Частый аргумент Дранкорексика Нервная арторексия. Неконтролируемое желание есть только здоровую и правильную Возможно, даже диетическую пищу Об этом мы еще поговорим в третьей главе Есть и здесь свои особенности, несмотря на кажущуюся исключительную пользу. Терапия РПП Лечением расстройств пищевого поведения обычно занимаются психотерапевты, психиатры и диетологи, а еще врачи других профилей, если требуется физическое восстановление. Ведь кардинально неправильное питание бьет по многим важным системам организма, Он буквально сыпется от недостатка веществ. Чаще всего лечение проходит амбулаторно, но некоторым пациентам все-таки нужна госпитализация в случае, если жизни человека угрожает опасность. Здесь уже первоочередная задача – стабилизировать состояние и просто на уровне тела возобновить питание. Голова – следующий этап. Пациентки стационаров для лечения анорексии порой становятся участницами научных исследований, позволяющих выявить специфику работы мозга и других систем организма при РПП. Использовать при этом ФМРТ, функциональную томографию мозга, сложно и дорого, а вот анализ ЭЭГ, электроэнцефалограммы, относительно прост и доступен. В мае 2024 года в качестве научного рецензента я давал отзыв на один из таких проектов, выполненных на кафедре физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Пациентки с анорексией сравнивались в нем с девушками аналогичного возраста, в среднем 16 лет, ученицы старших классов. Ясно, что для них дополнительным источником стресса стал ЕГЭ. Для оценки работы мозга использовался метод ВП, вызванных потенциалов, быстрых реакций мозга, возникающих на фоне записи ЭЭГ в ответ на короткие сенсорные раздражители. В качестве эмоционально значимых стимулов использовались фотографии частей женского тела с явными признаками анорексии. Показано, что в норме, Такие фото вызывают сильные эмоции. Волны ВП, называемые П300 и Н400, ярко выражены по сравнению с эмоционально-нейтральными изображениями. У пациента с анорексией такое отличие отсутствовало, но восстанавливалось при успехе проводимой терапии. В комплексе для лечения расстройств пищевого поведения используют психотерапию – Поведенческую, семейную, антидепрессанты, если ярко выражено депрессивное расстройство, дают рекомендации по тому, как повысить социальную активность. При параллельном уменьшении физической нагрузки это нужно для сохранения энергии как эффективно использовать четкие графики еды и переходить к лечебному питанию, какие принимать препараты для восстановления баланса витаминов и микроэлементов в организме. При этом фармакология, применение лекарств является лишь дополнительным способом лечения, но никак не основным. Акцент делается именно на психотерапию, ведь основная поломка – Возникает в психике проблемы с организмом, ее следствия. Психотерапия всегда назначается индивидуально, поскольку эффективность лечения РПП зависит от множества сопутствующих факторов. У конкретного человека могут быть и другие психологические проблемы и психические расстройства. Тогда работа над всем ведется в комплексе. Поведенческая терапия направлена на увеличение массы тела человека. Страдающий расстройством учится осознанно контролировать свои реакции на еду, формировать здоровые пищевые привычки, любить паровые котлеты с брокколи и через такую заботу о теле любить себя. Когнитивная психотерапия как раз направлена на избавление от ошибочных представлений о своей фигуре и об особенностях питания. Семейная психотерапия эффективна при лечении несовершеннолетних пациентов и позволяет побороть внутрисемейные причины возникновения болезни. Ведь часто случается, что деструктивное расстройство зарождается именно в родственной среде. Обратимся теперь к здоровому похудению. О нем мы говорим, если человек не имеет расстройств пищевого поведения, но смотрит на себя в зеркало и понимает реальное состояние своего тела. Да, пора сбрасывать лишние килограммы, иначе скоро организм начнет подавать тревожные сигналы. Тогда смотреть стоит в сторону здоровых механизмов похудения. Как же все-таки худеть? Вероятно, у вас сложилось впечатление, что попытки сбросить вес натыкаются на множество подводных камней. Что ж, это действительно так. Но не переживайте, существуют предпочтительные способы похудеть, которые пойдут на пользу, а не во вред. Вот три основных здоровых пути к снижению массы тела при условии, что они работают в совокупности. Увеличение физической нагрузки и разнообразие активности. Уменьшение количества потребляемых калорий и использование чувства голода на пользу организму. Контроль водно-солевого обмена. В целом, как видите, все гениальное просто. Больше двигаться, меньше есть, не забывать пить воду, Простите, что не открыл вам никаких вселенских тайн, но кое-что интересное в этом все же есть. Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. Важность физической активности для похудения неоспорима. Но не любая нагрузка ведет к быстрому и устойчивому результату. Те же 10 тысяч шагов в день проходить нужно бодро и весело, чтобы случился толк. В целенаправленных тренировках, в принципе, может быть разный результат – не только заветное уменьшение цифры на весах, но и увеличение выносливости или наращивание мышечной массы. Для похудения особенно эффективными считаются аэробные кардиотренировки – бег, плавание, прыжки, езда на велосипеде, ходьба беспредельного учащения пульса – не выше 110-130 ударов в минуту. У такой активности есть масса бонусов, за которые организм будет вам благодарен по гроб жизни, простите за мрачный каламбур. Здесь не только снижение веса, но и улучшение состояния сердечно-сосудистой системы ЖКТ и иммунитета. Длительные и регулярные аэробные нагрузки – вызывают ветвление капилляров в мышцах, и это повышает их выносливость. А активно работающие мышцы выделяют особые регуляторные молекулы – миокины, благотворно влияющие на эндокринную и нервную системы. Например, улучшают состояние и функционирование гиппокампа – важнейшего центра памяти. Самый изучаемый из миокинов на данный момент – И резин – силовые тренировки или анаэробные нагрузки. Например, интенсивные занятия на тренажерах или упражнения с использованием собственного веса, отжимания, подтягивания позволяют увеличить мышечную массу и силу. При этом нередко происходит повреждение отдельных мышечных волокон, накапливающейся молочной кислотой потому-то мы на следующий день еле двигаемся и стонем от боли. Именно эта боль – четкий показатель того, что вы из аэробного режима эксплуатации мышц шагнули в анаэробный. В поврежденных волокнах запускаются процессы деления, и мускулы реально увеличиваются. Опытный фитнес-тренер предпишет вам упражнения для разных групп мышц – и, сочетая аэробный и анаэробный варианты, поможет где-то убрать лишний вес и объем, а где-то нарастить. И тут важно поддержать организм и дать ему питание, богатое белками, в том числе специализированное – спортивные смеси. Многочисленные же популярные сегодня практики, базирующиеся на традициях Индии и Китая – Десятки вариантов йоги, цигун, больше направленные на развитие гибкости и выносливости, управление стрессом и ментальными процессами, осознанность в отношении контроля за функциями тела и нервной системы. Напрямую вес вы так, скорее всего, не сбросите, но научитесь лучше слышать свое тело и подходить к его нуждам сознательно. Важность контроля за количеством потребляемых калорий, думаю, тоже понятна всем. Их сокращение напрямую влияет на процессы похудения. Главное – не перегнуть палку и не допустить, чтобы из-за трех яблочек и тарелки гречки в день и тем более полного голодания в организме запустились негативные процессы, связанные с дефицитом незаменимых молекул, общей астенией, нарушением функций ЖКТ, почек и так далее. Тело и без того стрессует, вдруг перестав получать привычные 2400 килокалорий, а тут еще недостаток веществ. Роль голода, однако, также не стоит недооценивать. Именно он является наиболее правильным и здоровым индикатором, указывающим на потребность организма в пище. Кроме того, голод, а если говорить точнее, снижение количества глюкозы в крови, влияет на выработку поджелудочной железой гормона глюкогона. Глюкогон не только подталкивает печень выбрасывать в кровь запасы глюкозы, разрушается упомянутый ранее запас крахмалоподобного гликогена, но и усиливает процесс аутофагии клеток. Инсулин, кстати тормозит процесс аутофагии. Аутофагия – это часть нормальной жизнедеятельности любой здоровой клетки, подразумевающая очищение ее цитоплазмы. В этот момент внутри клетки уничтожаются поврежденные макромолекулы, вышедшие из строя органоиды, неправильно свернувшиеся белки и прочие нежелательные структуры и компоненты, в том числе мембранные. По сути, это генеральная уборка или, если хотите, субботник на территории клетки. Аутофагия – очень разнообразный процесс. Ключевую роль в нем часто играют особые органоиды клетки – лизосомы, наполненные пищеварительными ферментами. Усиливается режим субботника при самых разных вариантах пищевого дефицита, а ослабевает – При переедании такое торможение аутофагии нередко является причиной нарушения деятельности клеток и тканей, связанных с ожирением вплоть до болезней Паркинсона и Альцгеймера. Интерес к изучению этой проблемы особенно вырос после того как в 2016 году японец Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за описание молекулярных, в том числе генетических, основ аутофагии. Активирующее влияние на запуск режима субботника оказывает, конечно, не только глюкогон, но и многие другие гормоны, связанные с процессом питания, например, Глюкогон-подобный пептид и его аналоги – те самые вещества, способные тормозить центр аппетита в гипоталамусе. Для обычного человека из быстро растущего потока исследований аутофагии следует сделать один простой, но важный вывод – чувствовать несколько раз в день голод, и лучше достаточно сильный, очень правильно и физиологично а вот тянуться за перекусом даже при маленьком червячке чтобы его заморить плохая реакция мешающая аутофагии привычка забрасывать в себя печенюшку или кусочек колбасы формирует постоянно высокую концентрацию глюкозы и инсулина в крови и в конечном итоге ведет к повышению риска диабета второго типа кстати Сам Йосинори Осуми рекомендует с большой осторожностью относиться к различным методам регулярного и интенсивного голодания, в том числе и интервального, поскольку они могут легко нанести вред различным системам организма, например, спровоцировать образование камней в желчном пузыре. Завершая разговор о голоде, Сошлюсь на статью Перейра с авторами, опубликованную совсем недавно, в январе 2024 года. Ученые показали, что суточное голодание так меняет в организме человека обмен арахидоновой кислоты, что снижаются многие проявления системного воспаления, а это очень полезно с точки зрения хорошего самочувствия и общего уровня здоровья. Ремарка для тех, кто не очень в теме. Арахидоновая кислота – одна из жирных кислот, входящая в состав липидов. Именно из нее при повреждении клеток и тканей синтезируются простагландины – важнейшие медиаторы воспаления. Ключевая функция простагландинов – запускать боль в очаге травмы или инфекции. Блокирует синтез простагландинов – Препараты из группы НПВП – аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен и прочие. Получается, что сутки поголодать – это еще и улучшить самочувствие на уровне слабых болевых сигналов. А ведь именно они часто создают тревожно-депрессивный фон у не очень здорового человека 40+. Водно-солевой баланс Еще один важный фактор, влияющий на похудение. При недостатке воды в организме в печени замедляется процесс расщепления жиров, из-за чего или накапливается избыточный вес, или же никак не получается от него избавиться. Диуретики – Препараты, повышающие скорость образования мочи и благодаря этому уменьшающие количество жидкости в тканях, при этом напрямую на похудение никак не влияют. Ведь они всего лишь выводят воду. В повседневности диуретики желательно принимать только по назначению врача, но часто их пьют, чтобы избавиться от отечности и лишней жидкости во время всяческих диет или для борьбы с гипертонией. При этом масса мышц и жира в организме остается прежней. Бегая каждые 10 минут в уборную по малой нужде, вы не похудеете. А вот выпивая достаточное количество воды каждый день, вполне. Норма, конечно, рассчитывается индивидуально. В среднем это около полутора-двух литров в сутки. Речь идет именно о чистой воде. Никакие чаи, соки и тем более бульоны в счет не идут. И в заключение этой главы занятный факт из мира животных. Интересный вариант баланса обмена веществ наблюдается у зверей, впадающих в спячку, в частности у сурков и медведей. В некоторых случаях их сладкий сон в ожидании прихода весны может длиться до полугода. Во время спячки снижаются пульс и температура тела, в два раза сокращается уровень метаболизма, животные не едят и не пьют, не производят никаких отходов жизнедеятельности. За такой переход отвечают центры терморегуляции все того же гипоталамуса. Например, неплохо изучены эффекты регулярного пептида кеоторфина. Необходимость в подобном анабиозе вызвана в первую очередь недостаточным количеством пищи в холодный сезон. И именно поэтому те же медведи-шатуны, проснувшиеся раньше сигнала будильника где-нибудь в январе-феврале, представляют не шуточную опасность. Они буквально дуреют от голода. После выхода из спячки Животные начинают употреблять всю пищу, до которой смогут дотянуться. Тут уж и сурку не следует попадаться медведю на глаза. Косолапые только кажутся неуклюжими. Человеческий организм способен вынести понижение температуры всего на несколько градусов – Уже при 36 по Цельсию начинается дрожь и усиленная теплопродукция. Постоянное охлаждение способно перевести часть адипоцитов в режим бурого жира. Но если вспоминать о маниях, то и тут можно обнаружить диету спящей красавицы, основанную на приеме успокоительных и снотворных. Надеюсь, всем слушателям вполне очевидно, такая диета вообще диетой не является и чрезвычайно опасна. Но откровенно опасными могут оказаться и модные бады для похудения. Так, например, экстракт горцинии камбоджийской содержит молекулу гидроксилимонной кислоты. Данное вещество способно нарушать обмен углеводов и вызывать потерю веса, но при этом может повреждать печень. Гепатотоксичность показана даже для таких обычных пищевых добавок, как экстракты куркумы и зеленого чая.